Слежка велась постоянно, и Ленин с Зиновьевым, кажется, впервые... Позже их идею позаимствовали остальные, когда им надо было обсудить что-либо особо секретное. Нанимали на л о д ч н о й станции шлюпку и, отплыв на сотню метров от берега, чувствовали себя в полной безопасности. Изредка, словно дразня шпиков, они забрасывали в воду удочки...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 Но т ы же других частей исчезли и вовсе без следа. Что же заставило Скрябина выбрать именно Ленина для первого прослушивания мистерии? Почему он отказал в этом праве своим старым почитателям? Объяснение, считал т р о г а к о может быть только одно. Скрябину надо было дать знать, что он не получит благословения стать мессией. Намерения высших сил изменились.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 «Все случится точно так, как там написано, однако сейчас роль его окончена. Мистерию надлежит передать Ленину, который явится ее постановщиком». Следующим шагом Трагау было предположение, что в ленинских рукописях, начиная с конца 1914 года, возможно, и в неопубликованных,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 Ключ к шифру Ленин скрывал от нее, очевидно, опасаясь, что если Крупскую будут пытать, она не выдержит и выдаст тайну. Надо было искать. Возможно, будь утрогал хоть доля сомнения, что Ленин записал мистерию, он бы спасавал. Не взялся за эту задачу. — к а к т ы смеясь, он говорил нам, — сказал Ифраимов.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 А дальше стало ясно, что, например, знаменитая ленинская работа а г о с у д а р с т в а и революция» вся есть н и что иное, как тщательная запись одной из главных тем мистерии. Сложную картину дали выборочные расшифровки других ленинских сочинений. «В общем, — говорил Ефраимов, — Трогау полагал, что все поздние работы Ленина, вплоть до написанной на смертном адре статьи о кооперации и письма к съезду политического завещания Ленина, на самом деле тоже являются частями зашифрованной партитуры «Мистерии». «Работа т р а г а у продолжал и ф р а и м о в была, как я уже говорил, прервана в начале, тем не менее два переведенных им фрагмента,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 то запахи — это к а к о ф о н и я это прямое отрицание, убийство, заклание гармонии. Он ненавидит их, словно астматик, если он где и безумен, то в том, как он обращается с запахами. Надо подчеркнуть, что, несмотря на эту мешанину, палитра запахов у него очень р и с к а она буквально бьет запахи, В любой смеси утрировано чисты е не связаны с другими, не замутнены. Они никогда не составят пусть самого поганого букета. Они только не дают друг другу жить, только глумятся друг над другом. Из-за этого, когда снова всегда очень тихо, как бы из ничего, среди этого бреда возникает музыка, Она, как бы трагичной н е была тема, Звучит смягченно, подчеркнуто мелодично, Принося успокоение и умиротворение. В музыке, несмотря на новаторство Скрябин, Вне всяких сомнений остается в рамках традиции, Хотя очень широкой, свободной. В запахах он отрицает не только традицию, Но и вообще культуру. Это разрушение отрицания всего... в первую очередь организованных, сотворенных человеком букетов, будь то сыр или духи, тем не менее в той какофонии запахов, которая пронизывает Скрябиновскую п а р т и т у р у достаточно хорошо различимы две переплетающиеся темы. Город в петербургском своем обличье и юг России. Начало движения мистерии в Индию.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 Еще запах свежевыстиранных бинтов, которые в этом мире заменяют свежевыстиранное белье, запах гниющей раны и только что наложенных на рану белых, пропитанных лекарствами бинтов, и все-таки сильнее всего трупный запах. Он все время сильнее, и в том, что от него невозможно избавиться... В том, что накончательный, конечный запах человека — это и есть конец жизни. Эта тема лазареты почти нарочито длинная. И вдруг, когда никто не ждет, вот здесь, Владимир Ильич, смотрите, новая тема. С первых же тактов полное ликование. ф е й р в е р к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 И снова все беззаботные, все в эйфории. Это революция, первые дни они боялись, были в ужасе, оказалось легко и просто. И даже никого или совсем мало погибших, и это как французы, танцующие на месте, где была Бастилия. Вот здесь танцевальные мелодии, а вслед взрыва фейерверка немного пародия. Веселая пародия на военные взрывы, Тогда ведь идет война, и люди вздрагивают, что это война, не боятся, и тут же понимают, что нет, хлопушка, и еще больше веселятся. Поэтому сразу после хлопушек такой всплеск веселья, и музыка еще громче, хотя и кажется, что оркестр на пределе, громче уже нельзя, и запахи тоже будто из прошлой жизни».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 Стремясь забить запахи собственного тела, ощущения нечистоты, их теперь кладут куда гуще, чем раньше, но духи и пот только усиливают, подчеркивают друг друга, и женщины начинают пахнуть, как бабы. Запахи соединены так резко и вульгарно, что женщины все больше походят на так же раньше пахнувших.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 а из дерева — то, что ближе к земле, с к р и п я щ а я от сырости половицы. Если раньше запахи пробуждало тепло, то теперь сырость. Отсюда запахи прелости, старости, непроточной воды, запах гниения и лилии. Тепло раньше оттесняло все неродное себе в п о д п о л з а б о и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 охотничий трофей вся добыча ты снова тот кто есть на самом деле и вот за эту жизнь за это счастье за эту свободу и волю одна часть народа как а г н ц а приносит в жертву богу другую и верует что она авель ее жертву угодно господу и вся земля вся степь алтарь и полынный запах степи приправа Пряность — одна часть народа ведет на заклание другую, и запах жертвы — благоухание жертвы, принесенной с верой в правду и справедливость, со всегдашней готовностью подниматься в небо — это возвращение к язычеству. Враг приносится в жертву, и Бог обоняет запах торжества и победы. Второй фрагмент.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 что Россия понесет от революции. Но нет, Ленин, это не так. Да, вы правы, Россия уже беременна революцией, то есть уже зачала. Революция — любимая, с а м о е л ю б и м о е ее дитя, значит, творческий дух уже начал отпечатываться. Но ох, кто он? Революция — именно дитя. Сама она, может, очень м а л о правда она быстро совсем быстро сделается женщиной красивой решительно й экзальтированной страстной женщиной которая временами будет вести себя как м у ж ч и н а но все равно это женщина и как ее товарки она быстро выдыхается устает и уже не может не хочет ничего нового и власть тоже женщина я ленин все перебирал и перебирал эти слова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 и счастье, когда тебя не бьют, когда дают передышку, и надежды, и любовь, и чисто женская убежденность, что все правильно, палачно в с ё имеет право, в первую очередь пытать, и нет большего греха, чем усомниться в этом. И всегдашнее желание оправдать, и вера тем сильнее, чем больше жестокости, и значит жестокость во благо».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 Показывает, как искусно маскируется враг и как трудно и невозможно его выявить, какая важная и ответственная работа у следователя, как верно и п р е д а н о он ее и других честных людей защищает. Ясно, что его авторитет надо понимать и поднимать, и даже если он в отношении ее и не совсем прав от ничего, а при том множестве врагов и вовсе правильно, естественно». «Мудрено, если бы было иначе. Это только доказывает, что он живой человек, а не машина, раз может ошибаться. И ей, женщине, приятно, что он живой. И вот она его поняла. И вообще вся власть такая жива я и человечная, ее родная власть. Она еще больше ненавидится камерниц, которые продали и предали ее, будучи врагами». подделались под нее, и, значит, только они виноваты. А он, следователь, невинно обманутый, и ей горько, что она тоже, ведя себя, как эти ее и власти враги, как бы помогала им маскироваться, их прятала. Она ненавидит их так же, как следователь, той же ненавистью. И вот она с первого допроса хочет сказать, следователь, что открыта, как рука, ладонью вверх.